Таким было прошлое, а настоящее лежало внизу. И только Богу известно, где лежит будущее. Машина сделала еще один поворот, и, пробираясь между маленькими, старыми, почерневшими домиками шахтеров, стала спускаться к Ютвейту. сырой промозглый день, подобный этому, Ютвейт посылал вверх туда, где обитают боги, клубы дыма и пара. Город был расположен внизу, в долине, со всеми его стальными нитями железнодорожных путей, ведущих в Шеффилд, с его угольными копьями и сталелитейными заводами, изрыгающими, отсвечивающий пламенем дым из своих высоких труб, с его коротким, что прообразным шпилем церквушки, грозившим в любую минуту рухнуть, но все еще пронизывающим сплошную пелену дыма. Вид этой старой церкви, этого хрупкого, неустойчивого шпиля, почему-то всегда очень трогал Конни. Ютвейт – старинный торговый город, куда в рыночные дни съезжаются жители всех окрестных долин. Одна из главных гостиниц города, в прошлом постоялый двор с трактиром, носит название «Герб Чаттерлеев». Здесь, в Ютвейте, регби-холл знали просто как регби. Для них это было названием целого поместья, а не одного лишь дома. Регби-холла Блист Тевершелла, каким его знают гости и приезжие. Да, для местных регби остался родовым гнездом Чаттерлеев. Закопченные дома шахтеров стояли впритык к дороге с той непринужденной фамильярностью, которая свойственна незатейливым шахтерским жилищем, построенным более ста лет назад. Они тянулись вдоль дороги с обеих ее сторон бесконечными непрерывными рядами. Впрочем, сама дорога давно превратилась в улицу, и, проезжая по ней, вы забывали об открытых холмистых просторах, где по-прежнему царствовали величественные замки и огромные загородные особняки, призрачные и как бы нереальные, Под колесами вашей машины было переплетение обнаженных железнодорожных путей. Над вами выселись литейные цеха, стали плавильных заводов, таких огромных, что вы могли видеть лишь стены. Вокруг с оглушительным лязгом брецало железо. От проезжающих мимо огромных грузовиков тряслась земля, пронзительно визжали свистки. И все же, когда вы доезжали до подножия холма, до церкви, и оказывались в самом сердце города с его непостижимым хитросплетением кривых узких улочек, вы начинали чувствовать, что попали в совершенно иной мир, в тот мир, каким он был два века назад. Эти извилистые улочки, на которых стоят и герб Чатерлеев, и аптека, и другие солидные заведения, некогда вели в широкий, открытый мир, мир замков и величественных загородных домов-усадеб с дремлющими у входа каменными львами. На углу, подняв руку, стоял полисмен, пропуская три грузовика с чугунными чушками. Тяжелые машины сотрясали бедную старую церковь до самого основания. Когда грузовики проехали, он отдал честь ее милости, и они поехали дальше. Таков был город Ютвейт. На его старинных кривых улицах теснились целые стаи древних, почерневших, шахтерских домишек, облепивших с обеих сторон проезжую часть дороги. Сразу же за ними шли ряды домов поновее, порозовее и повместительнее. Это были обиталища современных рабочих, все более бесцеремонно вторгавшиеся в долину. А дальше вновь широкие холмистые просторы со старинными замками. Но над ними плыли облака дыма, смешанного с паром, и клочок за клочком новые шахтерские поселения с домами из необожженного красноватого кирпича все в большем количестве покрывали некогда свободные пространства, то заполняя низины, то взбираясь на склоны холмов, уродуя их плавные очертания на фоне неба. В промежутках между ними все еще можно увидеть разодранные на куски остатки старой Англии. Англии-дилижансов и уютных коттеджей. А может быть, даже еще более ранней Англии. Англии-Робин-Гуда. Шахтеры, когда они не на работе, уныло бродят по этим местам. То просто так, а то и повинуясь спящему в них спортивно-охотничьему инстинкту в поисках какой-нибудь добычи.